Точка, вывернулся ловко из-под крышки гробовой Теркин твой. Лиха концовка, точка все же с запятой. Как же Теркин на том свете озорство и произвол. Из живых и сущих в нетьи автор вдруг его увел в мир загробный. А постольку сам собой встает вопрос. Почему же не на стройку? Не в колхоз и не в совхоз. Почему не в цех к мотору, не к мартену, не в забой? Даже, скажем, не в контору, годен к должности любой. Молодца такой закваски в кабинете не расчет. Хоть в ансамбль грузинской пляски, так и там не подведет. Прозевал товарищ автор, не потрафил в первый ряд. Двинуть парня в космонавты, в космонавты староват. Впору был бы по отваге и развитию ума в космонавты. Нет, в завмаги, ох, запутают, тюрьма. Укрепить бы сеть Нарпита, Да не худо бы жил строй, А милиция забыта, А пожарник — не герой. Ах, читатель! В этом смысле одного-то не учел Всех тех мест не перечислить, Где бы Теркин подошел. Спор о том, чьим быть герою При наличии стольких свойств Возникал еще порою меж родами наших войск. Теркин тем ли этим боком в жизни воинской своей Близок был в раскате дней и с войны могучим богом, И гремел по тем дорогам с маршем танковых частей, И везде имел друзей, оставаясь в смысле строгом за царицею полей. потому в солдатском толке по достоинствам своим признан был героем Теркин как бы общевойсковым. И совсем не по закону был бы он приписан мной, вдруг по ведомству какому или отрасли одной на него уже управа недействительно моя. Где по нраву, там по праву. Выбирает он края, и неважно, в самом деле, на каком теперь посту, в министерстве или артели занимает высоту. Там, где жизнь, ему привольно. Там, где радость, он и рад. Там, где боль, ему и больно. Там, где битва, он солдат. Хоть иные батареи и калибры встали в строй, И всему иной покрой, Автор, пусть его стареет, Пусть не старится герой.